Глава 14. История. Как рассказать. Из нее вы узнаете, что такое история на самом деле, как истории повышают конверсию, как их рассказывать, не уходя в сторону. После прослушивания вы сможете отличать истории от абстрактных примеров, использовать фразы-заготовки для организации своего повествования, рассказывать только то, что работает на ваш месседж. Также в этой главе «Дед Мороз на 1 сентября», «Пьяный водитель на фуре», «Сказки о Брауне», «Похождение черного банана» и «Рост прибыли на 2700%.» Самое главное — сказку не спугнуть. В августе 2011 года я задал дочери традиционный вопрос. «Варя, ты чё бы хотел на день рождения?» Варя всегда знает, что она хочет. Пап, «Пусть ко мне на день рождения в садик придет Дед Мороз». Я слегка обомлел в этот момент. «Дочь, ты уверена? Дед Мороз приходит 1 января, а не 1 сентября». Но дочь была спокойна. «Пап, какая разница? Он же волшебник». Мне нечего было возразить. Пришлось пообещать, что я позову к ней сказочного Деда Мороза в детский сад ровно в день рождения 1 сентября. Волнение нарастало по мере приближения дня знаний, в который умудрилась родиться Дочь, которая верила в Деда Мороза, который никогда не был в саду в облике папы. Поэтому в самый ответственный день, в самый ответственный момент дверь в младшую группу перегородила заведующая. Это была эдакая Матрона 50+, с корабельным килем вместо груди. «Стойте! Вы кто? Что вы здесь делаете?» В шубе Мороза мне было жарко, но спина у меня похолодела. <кхм> «Простите, я папа». Тут я оттянул бороду вниз, как бы в доказательство своих слов, но это не подействовало. «Какой папа? Я вас первый раз вижу. Прекратите маскарад, вы находитесь в детском дошкольном учреждении». Тут я снял бороду с шапкой и постарался все объяснить. В ответ на свой лепет я услышал железное. «Молодой человек, послушайте педагога с 30-летним стажем. Если дети увидят Деда Мороза 1 сентября, у них может все нарушиться. Вы им сказку сломаете». Эти слова педагога заставили меня дрогнуть. А ведь и правда, я исполняю желание своей дочери, а у пары десятков детей из-за этого сломается сказка. Не слишком ли велика цена? И не эгоизм ли это? И что скажут родители других детей? Я, я стал колебаться и отступил. Этим дело не кончилось. Продолжение вы услышите в конце этой главы. Пока я сказал достаточно, чтобы донести главную мысль этой главы, а может, и всей этой книги. Самое главное — сказку не спугнуть. Ваша сказка — это ваша история, а сторителлинг — это набор техник, который помогает донести вашу идею до вашего слушателя. Сказку легко спугнуть лицемерием или косноязычием. Между тем, история — это маленькое чудо общения. Это окно, которое рассказчик прорубает в мир слушателя. Хотите войти в чей-то мир? Научитесь открывать свой. Хотите держать внимание? Осваивайте сторителлинг. Увеличиваем ценность Давайте поговорим об эффективности истории в денежном выражении. Профессиональный редактор и автор книги Школа контента Майя Богданова как-то раз заметила в своем блоге: История создает контекст а контекст — ценность. Если вы делаете пирожное брауни на заказ и не рассказываете истории про свои брауни, не ждите продаж. Все ваши посты в Фейсбуке на тему «У нас новая акция» будут провальными. Потому что люди не покупают брауни, они покупают истории. «Откуда есть пошли пеканы?» «Сказки о брауни» «Три провальных рецепта» Вот что создает контекст. Когда Елена Коган публикует эти истории у себя в ленте, она создает аппетит, вызывает слюноотделение, провоцирует поиск. И вот вы уже думаете, а не найти ли Елену в Фейсбуке и не посмотреть ли на ее Брауни? В конечном итоге этот поиск увеличивает конверсию. По данным одного из экспериментов, примерно на 2700%. Роб Уокер и Джошуа Глен закупили сотню безделушек на распродажах на общую сумму в 128 долларов. Далее ученые попросили блогеров написать историю про каждую безделушку и выставили их все на аукцион в eBay. Общая сумма продаж составила 3612 долларов. К примеру, купленные за 25 центов «Искусственный черный банан» ушел за 76 долларов после истории о его сексуальных похождениях. Покупатели знали, что истории выдуманы, но были готовы выложить за те же вещи в разы больше денег. Дон Валентайн из Sequoia Capitals, который выводил Apple на рынок, кратко сформулировал этот принцип так. Беда стартаперов в том, что они не знают, как рассказать историю. Но еще хуже, что они не знают, что они этого не знают. Вдохновляет действовать. Самая скучная тема в мире бизнеса — это корпоративные ценности. Хотите похоронить ежегодную встречу или конференцию? Заведите шарманку тогда на тему «Mission and Vision» и посмотрите, что будет. Большинство руководителей не умеет рассказывать про это интересно. И это единственная причина, по которой ценности так и остаются словами в золотой рамке. Они не вдохновляют действовать. Чтобы такие вещи, как честность и доверие, были осознаны, они должны быть рассказаны в историях. Их не нужно придумывать, их нужно выявлять и выводить наружу. Например, так. 2012 год. Фура компании «Автопир», груженная машинами из Германии, медленно едет по ночной трассе и заваливается в кювет. Водитель пьян. Сам он остается невредим, но машина испорченная. Страховка под угрозой. Директор по логистике «Автопира» срочно отправляет на место ДТП другого водителя и подменяет пьяного на трезвого. ГИБДД регистрирует страховой случай. «Автопир» получает большие страховые выплаты. Вроде бы все счастливы, но... Тут о происшествии узнает гендиректор Автопира и приходит в ярость. Он отматывает ситуацию назад, увольняет директора по логистике и возвращает все страховые выплаты. Фраза «честность важнее выгоды» после этой истории стала в Автопире расхожей. Повлияло ли это на поведение всех сотрудников в один момент? Конечно, нет. Могла ли она впоследствии вдохновить сотню людей действовать иначе? Конечно, да. Истории Реальные названия изменены. 1998 год. Московский офис консалтинговой компании ГБНК, старший менеджер многомиллионного проекта по имени Сергей, передает трубку своему руководителю, управляющему партнеру ГБНК. В трубке нецензурная брань недовольного клиента из горникеля. Сколько можно вашу мать вот эту вот хрень делать? Вот это «выбирайте вообще, увольняйте Сергея, или мы разрываем контракт». Либо мы, либо он. Управляющий партнер ГБНК, англичанин по фамилии Смитсон, доверял Сергею как надежному профессионалу. Он взял трубку и произнес твердо и спокойно. «Мы хотели бы, чтобы вы доверяли Сергею, как мы». Контракт был разорван. Консультанты упустили сотни миллионов прибыли. Через восемь лет Сергей возглавил ГБНК и в течение пяти лет удвоил бизнес. В Горникеле к тому времени сменилось все руководство, и компания снова стала крупнейшим клиентом ГБНК. Фраза «Мы хотели бы, чтобы вы доверяли Сергею» вошла в корпоративный фольклор. Она стала живым воплощением слова «доверие» которая висела в золотой рамке в кабинете управляющего партнера. Азы сторителлинга. Не все то история, что рассказывается. Освежите свои знания сторителлинга прямо сейчас. У любой истории есть как минимум пять отличительных признаков. Время, место, герой, препятствие, событие. Ранее в книге я рассказывал несколько историй. Вспомните их и отметьте мысленно те, которые содержат в себе все пять признаков. Я вам напомню, что это были за истории. Дед Мороз на 1 сентября. Пьяный водитель и страховые выплаты. Надежный сотрудник Сергей и дорогой клиент Гурникель. Эксперимент Дэна Хиза. Брауни Елены Коган. Сексуальное похождение черного банана. Если вы вспомнили все эти истории, то наверняка заметили, что историям про эксперименты достает препятствий и антигероев. Пример про Брауни также не сообщает ничего про время и место, поэтому это не история, это просто пример. А вот у первых трех повествований в списке есть все пять признаков истории. Однако и это еще ничего не значит. Кроме признаков, у истории должна быть композиция. Я напомню ее на примере бородатого анекдота. Завязка. В поезде ехали три подруги. Одна из них спрашивает, «Как вы думаете, мужчины какой национальности лучшие любовники?» Накал. Одна отвечает, «Слушайте, ну, подруги, конечно, это русские, здоровенные, касаясь сажень в плечах, ух, щедрые мужики, настоящие». Другая говорит, Да какие там русские? Слушайте, ну, конечно, евреи. Обеспеченные, образованные, утонченные и интересные мужчины. Третий говорит, да какие евреи? Ну, конечно, индейцы, быстрые, поджарые, краснокожие. Кульминация. Тут с верхней полки свешивается мужик и говорит, «Дорогие дамы, разрешите представиться, Давид Иванович, быстрый глаз». Развязка. Тут, по идее, вы смеетесь, потому что развязка в анекдотах не проговаривается вслух, а просмеивается. Мораль. Морали, как вы понимаете, в анекдотах также нет. Иначе это была бы уже притча или басня. Если судить по композиции, то у рассказа про Деда Мороза на 1 сентября нет кульминации и развязки. Все это ждет вас скоро. Рассказ про надежного сотрудника Сергея как будто тоже сразу начинается с кульминации, не хватает завязки и накала. Таким образом, на звание истории в полном смысле пока может претендовать только моя история про пьяного водителя на фуре. История, связка, месседж. Одну и ту же историю можно рассказывать разным аудиториям и делать из нее разные выводы в зависимости от ваших задач. Если бы я рассказывал анекдот про трех подруг в поезде маркетологам, я бы мог сделать вывод такой. Говорите с аудиторией на ее языке. Если бы я общался с мерчендайзерами, я бы сказал «Лучшие продукты на верхнюю полку». Сотрудникам службы безопасности я бы доносил другой месседж. Бди, заходя в женское купе, проверь, нет ли в нем волосатого шпиона. К одной истории можно привязать множество месседжей. История, связка, месседж. Потренируйтесь делать это прямо сейчас. Представьте, что вы рассказываете историю о трех подругах в поезде, а аудитория у вас дизайнеры упаковки. Я бы сказал им «говорите с аудиторией на ее языке». А что бы вы сказали маркетологам или логистам? Или возьмем уже известную вам историю про пьяного водителя на фуре. Скажем, у вас аудитория пиарщиков, в одном случае, во втором — юристов, в третьем — девушек на ресепшн. Юристам я бы сказал «репутация дороже выгоды». А какой месседж вы бы сформулировали для пиарщиков, или девушек на ресепшн. Или возьмем третью известную вам историю про Деда Мороза на 1 сентября. Скажем, если бы я обращался к политикам, я бы сформулировал месседж «Дарите детям чудо». А если бы вы обращались к родителям или, скажем, добровольцам, какой месседж вы сформулировали бы? Если история рассказывается ради месседжа, нельзя ли эту историю сочинить? Этот вопрос мне задают довольно часто. И мой ответ — конечно, можно. Для этого у вас есть пять признаков. Время, место, герой, препятствие, события. И пять элементов истории. Завязка, накал, кульминация, развязка, месседж. Вот вам фразы-заготовки для вашего сочинения. «Однажды», «И вдруг», «И тут такое началось», «В конце концов», «И с тех пор». Главное — придумать героя, которому ваша аудитория будет сопереживать. Как живому сопереживать? На моей памяти спич HR-директора, которая объединила всю скучную статистику про поколение Z в лице одного выдуманного героя Артема. События, которые происходили с Артемом, были настолько узнаваемы для сидящих в зале, что в какой-то момент они забыли, что Артем — герой выдуманный. Хотя спикер, честно, об этом вначале сказала. Мастерство сторителлинга. Истории уместны всегда. Их только нужно умело подбирать и умело рассказывать. Для тех, кто хочет быть мастером сторителлинга, отгружаю пять лайфхаков. Первое. Первый источник. При прочих равных предпочитайте свои собственные истории. Правда убедительнее вымысла, а правда из первых рук убедительнее правды из третьих Рассказывайте от первого лица Рассказывайте чужие истории как свои Не в смысле присвоения авторства, а в смысле переживания тех же эмоций На крайний случай сочиняйте истории. Только не забудьте честно сказать об этом своей аудитории. Это может быть все, что угодно, от абстрактного «представьте себе» до истории, основанной на реальных событиях. Второе. Детали. Ваш рассказ тем лучше, чем больше его можно смотреть, трогать, нюхать и пробовать на вкус. Бьюсь об заклад, черный банан до сих пор стоит у вас перед глазами. Нет? Ну, тогда заведующая Матрона с корабельным кирем вместо груди. Правда? Третье. Эмоции. Если вы хотите, чтобы они заплакали, сначала заплакать должны вы. Курт Вонегуд сказал, «Дайте мне героя, за которого я буду переживать». Можно добавить, за которого я буду плакать, злиться, ликовать, смеяться. Нужно подчеркнуть. Лучший способ рассмешить — Посмеяться над собой. Осваивайте самоиронию. Однажды мой друг и поэт Алексей Иноземцев обратил внимание на глубокую складку у меня между бровей и сумел тут же ее разгладить коротким четверостишьем. К серьезности добавь беспечность. Квадрат уже — овал и круг. Чему учиться можно вечность? Самоиронии, мой друг. Четвертое. Повороты. Конечно, история это движение от однажды я к и с тех пор я решил. Но это движение нелинейно. Парень любил девушку, ее украл мистер Зло, парень позвал друга, они победили мистера Зло, девушка ушла с другом. В конце концов оказалось, что друг и мистер Зло одно лицо. Вот это поворот. Пятое. Динамика. Повторы, хождение по кругу и вообще всякая затянутость — враги внимания. Заканчивайте вашу историю раньше, чем вам бы хотелось. Быстрее заруливайте на тост. Проверьте меня. Лучшие из услышанных вами историй помещаются в две минуты. Тренируйтесь секундомером. А вот мнение Радислава Гандапаса, президента Ассоциации спикеров СНГ, который дал интервью для этой книги. Радислав допускает возможность коррекции истории, которыми вы делитесь со своей аудиторией. Вот что он говорит. «Можно ли обманывать аудиторию? Нет. Можно ли додумывать, корректировать или докручивать истории? Да, в пределах этики. К примеру, представьте историю, где я чудесным образом спас ребенка из пожара. А потом оказалось, что героем этой истории был мой знакомый, а не я. Это та грань, за которую нельзя». Но что, если эта история просидел я как-то в ресторане и услышал разговор за соседним столиком»? Могло быть такое, что на самом деле за соседним столиком сидел не я, а мой знакомый. Конечно. И рассказать такую историю вполне можно от первого лица, потому что это ничего не меняет. Редкий сторителлинг обходится без подобной коррекции. Как организатор конференции я знаю, даже серьезной публике нужны неожиданные эффектные действия. Разорвите у всех на глазах денежную купюру или заключите со слушателями пари. Попросите аудиторию встать, заглянуть под свой стул и найти там предмет, который иллюстрирует что-то главное в вашем докладе. Наконец, дайте задание ловушку, в которую попадет большинство аудитории, и объясните, как и почему это срабатывает каждый раз. Не бойтесь рисковать. Один из спикеров на моей конференции показывал шоу с использованием жидкого азота и даже устроил на сцене взрыв. И это было одно из самых запоминающихся выступлений, и на нем не отвлекался никто. Разворачивайте историю. Разрешите мне закончить мою невыдуманную историю про Деда Мороза. Как вы помните, после отповеди заведующей на тему «Вы сломаете детям сказку» я отступил. Слегка осунувшись, я пошел по коридору к выходу. Но внутренне я продолжил искать способ развернуть ситуацию так, чтобы всем было хорошо. И тут меня осенило. Ведь в допетровские времена Новый год был именно 1 сентября. А что, если я древний Дед Мороз, который не знал про перенос праздника, заблудился, потерялся, запутался, ну, все бывает. Я развернулся, догнал заведующую и предложил ей такой сценарий, в котором вместо дня рождения дочери обыгрывалась история праздника. Она недовольно причмокнула, но улыбнулась и согласилась обсудить детали. Через 10 минут в валенках и с посохом я уже входил в зал, где рядком на стульчиках сидели дети с широко открытыми глазами. Когда вы решитесь чаще рассказывать истории, вас проснется внутренний скептик. Он будет говорить, что история — это неуместно. Договоритесь с ним, разверните свою историю. Поиграйте с разными сценариями, попробуйте разные варианты. Не дайте вашей внутренней заведующей с 30-летним стажем спугнуть вашу сказку. Давайте попрактикуемся. Первое. Перескажите историю «пьяный водитель на фуре». Отмечайте про себя признаки этой истории. Время, место, герой, препятствие, событие. Второе. Перескажите любую басню Крылова своими словами. Отмечайте про себя элементы композиции. Завязка, накал, кульминация, развязка, мораль. Третье. Расскажите вслух историю из вашей рабочей практики. Используйте фразы-заготовки. Однажды, и вдруг, и тут такое началось, в конце концов, и с тех пор. Четвертое. Повторите свою историю из практики три раза под запись на диктофон. Убирайте косноязычие, добавляйте детали, эмоции, повороты, динамику.